Данила. Гудок, ещё один и ещё. Длинные, раздражённые от того, что до Данилы всё никак не дойдёт, что звонить бесполезно. Всё одно, не ответят. Ну да, пять утра на часах. За окном только-только светать стало, а он уже пятнадцать минут пытается дозвониться до Гейни. И пятнадцать минут слушает эти треклятые гудки. Навороченная труба, тёткин подарок, жутко неудобная. Норовит выскользнуть из ладони, а руки от чего-то потные, липкие. Понятно, со страху. Опять перетрусил слабак. Вот не бы стётка спокойная, спокойная, аж страшно становится от этого нечеловеческого ее спокойствия, будто обдолбанная, и улыбается нехорошо. Может, крышу снесло окончательно. Хочу, бывает. Данила сам слышал, что человек живет-живет, вроде нормальный, А потом раз, и полный псих. Только психи улыбаются, когда надо плакать. И, сидя на корточках, ладонью сгребает сахар в кучу. Веник бы взяла. Или пылесос. А она нет, руками. И разровняла потом. Принялась вырисовывать что-то. Данила ушел, тихонько, чтоб не заметила. И принца забрал. Вдвоем как-то спокойнее. Принц растянулся на Даниловых рубашках. Тех самых, теткою купленных, и не надеванных ни разу. Так и висели в шкафу до сегодняшнего дня. Теперь вот на полу валяются. Поднять, что ли? Мамка позже наорала за бардак. Нету мамки. И гений не отвечает. И тетка с ума сошла. Чего теперь делать? Чуть кольнула ревность. А вдруг она не спит? Вдруг с того трубку не берет, что не одна? Подцепила кого-нибудь, и теперь... Нет, гения не такая. Она не стала бы. Или стала? Отшвырнув трубу, Данила лег на кровать. Попробовать заснуть, что ли? А завтра часов в десять снова позвонить. И все-таки он перепугался. Подумал, что за ним пришли. И перепугался. А они не за ним. Они к тетке. Но все ж таки интересно. Чего им от нее надо было? Завтра. Она сказала, завтра расскажет.